Глава шестнадцатая Аня тяжело приходила в себя. Перед глазами стояла мутная пелена, руки и ноги не слушались, а когда она попыталась позвать на помощь, вместо голоса из горла вылетел лишь слабый стон. «Бедная девочка!» — услышала она где-то над собой. «И я до сих пор не понимаю, почему ее оставили у нас, а не перевели в государственную больницу». Здесь ведь даже нужной аппаратуры и лекарств нет. То, что она физически здорова после всего, это же просто чудо, а не наша заслуга. Власти заминают произошедшее только и всего. Нашли чему удивляться. Услышанное заставило Аню замереть в попытке осознать смысл разговора. Она в какой-то лечебнице, но почему? Что с ней случилось?» В этот момент ей пришло в голову, что она очнулась снова в родном мире. Она вновь маленькая, испуганная школьница, и все приключения в новом мире просто привиделись ей. Что если в тот злополучный день, когда она впервые услышала «Повелителя тьмы», все было совсем не так? Она упала с третьего этажа недостроенного здания, впала в кому, а все остальное — всего лишь плод ее запертого в теле разума. Кажется, приходит в себя. Отключи контур», контур, прервал ее панический поток мыслей низкий мужской голос. Она почувствовала, как по телу прошла теплая волна, а в воздухе запахло озоном. Где я? Почувствовав, что может говорить и двигаться, она приподнялась на локтях, испуганно осматривая комнату. Палата была двухместной, но кровать рядом с ней пустовала. Рядом стояли три врача, двое в белых И один в зеленом халате. Все в порядке. Ты в медицинском корпусе алчбы. Что последнее ты помнишь? Услышав название Академии, она с облегчением откинулась на подушку, ощущая во всем теле странную легкость. Все же она не сошла с ума. Но стоп! Почему она в больнице? Олег снова обманул ее и сбежал. Я помню. Она запнулась, не зная, что следует говорить, а что нет. «Мы с Марком...» Врачи между тем жалостливо переглянулись. «Ты помнишь, что он с тобой сделал?» Осторожно спросили ее. «Подробности того ритуала, что он над тобой проводил?» Эм... Тут Аня окончательно зависла. «Ритуал над ней?» Кажется, официальная версия случившегося сильно расходится с тем, что было на самом деле. «Очень смутно. Может быть, вы мне расскажете, что случилось, и это поможет мне хоть что-то вспомнить». Она постаралась изобразить самое невинное выражение лица, но это не сработало. «С тобой сегодня будет разговаривать полиция. До этого времени мы не имеем права». Начала была стоящая ближе всех к ней женщина, но ее тут же оборвал мужчина в зеленом. «Отдыхайте. С вами все в порядке, это главное». И настоятельно просим, воздержитесь от колдовства в любой форме. Но если со мной все в порядке, то почему мне нельзя колдовать? Настороженно спросила Аня. Каким-то образом цвет вашей магии поменялся. Пока мы не изучим этот феномен и не убедимся, что волшебство не опасно для вас, рисковать не стоит. А теперь отдыхайте. Они ушли, оставляя ее одну, огорошенную и растерянную. Аня с полчаса лежала на кровати, собирая по крупицам все оброненные врачами фразы и пытаясь выстроить картину произошедшего. Олег все же обрел свободу. Где он теперь — неясно. Марк, судя по всему, не в академии, раз вопросы о том, что за ритуал он проводил, адресуют ей. И о том, что именно она все это и затеяла, также никто не знает. При мысли о том, что Марк сейчас где-то скрывается вместе с Олегом, стало очень обидно. Разве не она сейчас должна быть рядом с повелителем тьмы? Все равно она отстранена от занятий, черт возьми. Да через несколько месяцев ей попросту будет негде жить, когда ее исключат из Академии. И ведь это у нее была магия и сила паразитов. Она могла помочь бы. Вспомнив Василия, Аня попыталась снова призвать ее, так же, как и использовала на болоте, не задумываясь лишь на одних инстинктах и магических импульсах. Призвав магию, она подумала о том, что неплохо было бы материализовать свежую газету, вдруг там было бы написано что-то интересное, и ничего не произошло. Первой мыслью было то, что она совсем разучилась колдовать, Паника захлестнула сознание, она резко вскочила на ноги, и тут же пришлось ухватиться за стену, потому что в глазах потемнело от резкой смены положения. «Так, нужно успокоиться». Она вспомнила восторг и странную отстраненность, которую испытывала, находясь под действием паразитов. «Тогда это были явно не те эмоции, может быть, и неплохо избавиться от чужеродного воздействия?» Снова стать собой, ведь она и без всяких посторонних сущностей вполне сильный для своего возраста маг. Аня попыталась вспомнить какое-нибудь простейшее заклинание, что-нибудь вроде телекинеза. Сосредоточившись на подушке соседней кровати, она изобразила нужный паз рукой. Снова ничего. Черт побери, но ведь она чувствует, что сила в ней есть. Почему же ничего не происходит? Попадись ей только этот недоделанный темный. И Олег, и Марк, и вообще кто угодно из их братьев. Она безо всякой магии популярно объяснит, чем чревато доведение ее до подобного состояния. И тут ее осенило. Темные. Врачи сказали, что она теперь тоже одна из них. Может быть, в этом дело? В теории магия разных специализаций мало чем отличается одна от другой — Как объясняли им на первом курсе Академии, ее можно сравнить с лучом света, пропущенным через призму. Белый свет — это тот поток, что есть у неопределившихся. Он слишком сильный, поэтому им нельзя управлять, а попытки использовать могут принести разрушительные последствия. Но, переломляясь, свет разделяется на цвета радуги. Так и магия делится на разные оттенки. Если теория у всех направлений схожа, то вот с практикой все же есть отличия. Любые чары для той или иной специализации имеют свои нюансы, и ее навыки светлой волшебницы теперь просто не работают. Пораженная этим открытием, она обессиленно опустилась на кровать. В этот момент дверь ее палаты открылась. В первый момент она подумала, что это кто-то из врачей. Наверняка на помещении куча датчиков, и те заметили ее попытки колдовства. Сейчас прочитают лекцию о недопустимости нарушения постельного режима и необходимости соблюдения всех правил и требований. Аня уже собиралась прибегнуть к лучшей тактике защиты, первой начать говорить и сказать, что она отлично себя чувствует. Но в кабинет зашел не медперсонал. Здравствуйте. Директора Академии она видела всего пару раз в год на торжественных церемониях, посвященных началу учебного года, на новогодних празднествах, и сейчас даже не сразу вспомнила, как к нему следует обращаться. Мастер Свифт. Директор был высоким и тучным, но при этом двигался величественно и грациозно. Он подошел к кровати, осмотрелся по сторонам и, придвинув к себе магии, стоящий у стены стул, опустился на него. И лишь затем заговорил. Доброго дня. Мне сказали, что ты пришла в себя после инцидента. Хорошо себя чувствуешь? Спасибо, да. Аня понятия не имела, хорошо это или плохо, что ее посетил сам директор. Она настороженно вглядывалась в его лицо, пытаясь прочесть в нем хоть что-то. Рядом с руководством Академии она чувствовала себя слишком неуютно. Он пришел, чтобы допросить ее. «Также мне сообщили о том, что ты не можешь продолжать обучение по выбранной ранее специализации, на которую ты поступала изначально». Аня опречённо вздохнула. «Ну вот и все. Не зря она опасалась. Сейчас ей скажут, что она исключена и может проваливать на все четыре стороны». Она принялась вспоминать, сколько сейчас есть в заначке денег, пытаясь при этом прикинуть, насколько времени она сможет их растянуть, перспективы вырисовывались не слишком радушные. «Поэтому мы переводим тебя на темный институт». «Что?» — она вскинула голову, не веря своим ушам. «Но я ведь отстранена», — сказала и тут же поспешно прикусила язык. «Но вот кто ее дергал?» «Отстранение продлится до конца учебного года», — кивнул директор. «После этого экзамены тебе проставят автоматом». и четвертый курс ты начнешь уже на другой специализации. Мой тебе совет — подтянуть летом практику. Поблажек из-за перевода не будет». Сказано это было язвительным и недовольным тоном, из чего Аня заключила, что решение о переводе принимал отнюдь не он. Но кто тогда? Кто смог противостоять военному министру, из-за которого ее попросили по-тихому убрать из алчбы? Или, может, ее специально оставили здесь? Вроде как, проводят правительственный эксперимент и наблюдают? Вряд ли, случаи смены цвета магии здесь частые. По крайней мере, живя в этом мире уже три года, она о таком ни разу не читала и не слышала. Мысли об этом заставили поежиться. Чувствовать себя подопытным кроликом не хотелось. «Мастер Свифт». Мужчина уже встал со своего стула, и она не удержалась, чтобы не спросить. Тут так скучно лежать. Можно мне назад мой цитакам? Если он был у тебя с собой, когда ты покидала территорию Академии, то у меня для тебя плохие новости», — скривился директор. «Обратно военные тебя доставили без каких-либо вещей». «Военные», — промелькнула ужасающая мысль. «Я права. Это все таки эксперимент. Меня отсюда вообще теперь не выпустят». Перспектива оказаться одной почти без денег за воротами Академии внезапно перестала казаться такой уж пугающей. «Эм, а может быть, тогда хотя бы свежую газету, кроссворд какой-нибудь поразгадывать?» — как можно более миролюбивым тоном попросила она. И тут же затаило дыхание, ожидая ответа. Директор шумно вздохнул и, вытащив свой цитакам, несколько раз небрежно ткнул пальцем по стеклушку. На кровати прямо перед ней — Тут же материализовалась газета. Аня постаралась благодарно улыбнуться, чувствуя себя при этом бездарной актрисой. Внутри все буквально скручивалось от выхваченной взглядом даты на первой странице. Оказывается, она была без сознания почти неделю. Стоило огромного труда дождаться, пока мастер Свифт выйдет из ее палаты. Она досчитала до двадцати и только затем дрожащими руками взяла газету. Это не было развлекательное издание. Политических статей почти не было, но, лихорадочно пролистывая страницы на одной из них, она все же наткнулась на упоминание о том, что случилось за прошедшую неделю. Минута славы. Неизвестный ранее широкой публике музыкант и исполнитель тяжелой музыки под псевдонимом «Невидимка» ошеломил жителей столицы и всего мира на организованном на выходных невероятном шоу — Журналисты всей конфедерации безуспешно пытаются узнать личность и биографию невидимки и секреты использованных потрясающих визуальных эффектов. Далее в статье приводились основные теории того, кто же это мог быть, и список из десяти разной известности артистов, которые могли бы скрываться под новым псевдонимом. Ниже даже была фотография, фигура в темном балахоне с надвинутым на лицо глубоким капюшоном, из-за которого не расглядеть лица. Руки в черных перчатках расставлены в стороны в широком жесте. Кажется, что это кукловод, управляющий стоящими перед ним людьми. Аня перечитала статью два раза. Невидимка. Начав читать в третий, она не выдержала и скомкала дурацкую бумагу. Она, значит, лежит тут в больнице, над ней будут ставить эксперименты военные, а Олег развлекается тем, что собирает фанатов и устраивает им невероятное шоу. В том, что это был он, она почему-то ни разу не усомнилась. Пусть даже раньше он никогда не упоминал о музыкальных талантах, и она никогда не слышала его пения. Наверняка это все магия паразитов. Еще бы. Никто не может разгадать секрет эффектов. Предатель. Вот он кто. Порывисто смахнув злые слезы, Аня выбросила скомканную газету в угол комнаты. Летние каникулы подкатились незаметно, как и обещал директор ее освободили от всех экзаменов, выставив ей самые низкие оценки из проходных. Это было немного обидно с учетом того, что до этого она училась на отлично, но в конце концов аня подбодрила себя тем, что третий курс еще не конец учебы, и возможно, если она будет усердно заниматься летом, то в следующем году все наверстает. Единственное, что ее по настоящему тяготило, Так это недостаток общения светлые и темные игнорировали ее другие факультеты тоже смотрели как на прокаженную, но по большому счету она понимала, что ни с кем из них ей попросту не о чем было разговаривать, а скучает она по одному единственному предателю. она с жадностью вылавливала в газетах все чаще появляющиеся статьи о невидимке. о гастрольном туре, который должен начаться через пару недель, о грандиозном концерте в центре столицы Конфедерации, на котором соберутся тысячи фанатов артиста со всего мира. «Артиста!» — редко передразнила она, закончив читать очередную статью. «О, да, он тот еще артист. Втереться в доверие, прикинуться другом — актерский талант развит на все сто процентов». Но были в газетах и другие новости. Например, она узнала, что отца Нелли и еще нескольких высокопоставленных шишек отправили досрочно на пенсию, хотя особых подробностей про это нигде не было. Она сидела за барной стойкой в шляпке, а последнее время она часто приходила сюда как раз за тем, чтобы не быть в одиночестве. Садилась, как сегодня, в самый неприметный угол, читала книги или газеты. Шумы разговоры вокруг мешали сосредоточиться, но зато и не давали углубляться в самокопание. «Что будешь заказывать?» Аня вздрогнула, когда Кизери за стойкой окликнул ее. Секунду поколебавшись, она все же решила, что обойдётся без любимого десерта. Денег оставалось не так уж много, а с учетом оценок, которыми ей закрыли семестр, она понятия не имела, будет ли у нее стипендия в ближайшее время. «Нет, спасибо. Я хотела спросить, можно ли будет летом у тебя поработать, как обычно?» Она улыбнулась, откладывая газету в сторону. В положительном ответе Кизерия она была уверена. Проблема с работниками у него была из года в год одна и та же. Впрочем, сейчас это было только на руку. «Эм...» Он замялся, а глаза его забегали при этом из стороны в сторону. «Наверное, не получится. Э, видишь ли...» Аня нахмурилась, пытаясь поймать его взгляд. «В чем дело? Уже нашел добровольцев?» Кизерий вздохнул и, из подлобья посмотрев, тихо ответил. Свифт запретил тебя брать в этом году». «Директор?» Аня от удивления откинулась назад и, покачнувшись, чуть не упала со стула. «Как же так? А ведь она думала, что ее теперь всеми правдами и неправдами будут удерживать в академии. Или, может быть, военные общения, с которыми ей обещали медики, все это задумали специально?» Она чуть не завыла в голос от безысходности. В голове метались бессвязные лихорадочные мысли. Что же делать? Так или иначе, нужно было срочно придумывать новый план. Друзей, у кого она могла бы пожить летом, у нее не было, так что нужно было искать дешевые хостелы и вдобавок к ним работу. Она еще пыталась уговорить, Кизерия буквально умоляла, обещая, что будет работать без выходных и полный день, но тщетно. В итоге, уже через пару дней, когда студенты разъезжались на каникулы, Аня оказалась за воротами Алчбы. Мимо нее спешили студенты в формах всех пяти факультетов, кого-то встречали родители, кто-то использовал порталы, были и те, кто просто шел пешком вдоль дороги в сторону остановок общественного транспорта. Именно вместе с последними она и направилась, других вариантов просто не было. До ближайшего крупного города, где можно было остановиться, пешком было не дойти, а портал в ее случае — это роскошь. Ее снова охватило отчаяние на грани безысходности. Она понимала, что бессильно изменить ситуацию, и от этого еще сильнее злилась на директора, запретившего Кизерию взять ее на летнюю работу. «Может, тебя подбросить?» — раздался самодовольный голос Илиара, который держал в руке небольшой шарик. Парень часто дышал, видимо, специально бежал, чтобы догнать ее. «Заодно поговорим...» Она заметила краем глаза, как у обочины с противоположной стороны дороги остановился длинный серебристый мобиль. Местный транспорт в целом напоминал тот, что использовали в ее мире, вот только принцип его работы был магическим. Волшебство было куда компактнее, чем моторы, а потому тут не было вытянутых капотов, и места было побольше. «Идем, давай, говорю, есть разговор». Илиар дернул ее за руку, но она тут же вырвала ее обратно. «Эй, я же знаю, что тебе все равно некуда!» «О чем он хочет с ней поговорить? Что ему вообще нужно?» «Всё ещё хочешь узнать, откуда я узнала про твои темные делишки с эликсирами?» Самоуверенно усмехнулась она, хотя и было далеко не до смеха. Всё же зря она ему тогда это ляпнула. Вот зачем нужна была эта бравада? Потому как Элиар вжал голову в плечи и оглянулся, Она поняла, что попала в точку. «Вот чёрт!» «Тише ты!» — буквально зашипел он. «И сейчас ты идешь со мной, или я? «Так, так, так!» И Ильяр и она буквально отскочили друг от друга, услышав низкий раскатистый голос. «Не успели выйти из академии, а уже устраиваете беспорядки!» Всего в шаге от них стоял, скрестив руки, Иоганн Франц. одетый во все черное, отчего его рыжие волосы казались особенно яркими. «Мастер Франц, мы всего лишь...» Начал неуверенно оправдываться парень, но преподаватель взмахом руки перебил его. «Уверен, дома вас уже заждались. Свободны». А затем повернулся Каня. «Шмелёва, идите за мной». Она понятия не имела, зачем понадобилось боевому магу, но все же порадовалась поводу избавиться от Элиара. Франц же двинулся через дорогу, и ей пришлось идти следом. Сначала она думала, что они направятся ко второму входу в академию, но, встав рядом с серебристым мобилем, остановившимся у обочины, преподаватель замер. «Подойдите». Дверь машины открылась. Аня сначала не поняла, лишь бросила быстрый взгляд, а затем снова повернулась к Францу. Что-то было не так. Она еще раз посмотрела на мобиль, снова отвернулась. Черт возьми! Аня затормозила на полушаге. С заднего сиденья на нее смотрел Олег. Выглядел он куда лучше, чем при прошлой встрече. Никаких следов паразита, естественный цвет лица и широкая улыбка. Внутри одновременно вспыхнули и волнение, и злость, и безудержная радость от встречи. Радость, черт возьми, нашла чему радоваться! Он ведь предатель, обманщик! В глазах защипало, в горле встал ком. Франц, которому, очевидно, надоело ждать, вдруг дернул ее за руку и толкнул на сиденье рядом с Олегом, захлопывая за ней дверь, отрезая от внешнего мира. «Поехали!» — скомандовал тем временем повелитель тьмы водителю и лишь затем повернулся к ней, явно собираясь что-то сказать. «Высадишь меня в ближайшем городе? Никуда ехать вместе с тобой я не собираюсь!» — перебила его Аня, скрещивая руки на груди. «Только бы не разреветься! Только бы не разреветься!» «И да, поздравляю с растущей популярностью, но...» «Невидимка? Хоть бы придумал что-нибудь пооригинальнее!» Машина тронулась, набирая скорость, и на мгновение Аню вжала в кресло от резкого старта. «Я тоже рад тебя видеть!» — хмыкнул Олег, расслабленно за ней наблюдая. «Никаких тоже!» — громко возмутилась она. «Ты бросил меня одну! Опять!» От ярости ударившей в голову ее буквально затрясло. Кровь прилила к щекам, руки неосознанно сжались в кулаки. Пришлось совершить над собой титаническое усилие, чтобы не начать колотить его прямо здесь и сейчас. Так было надо. Он легко пожал плечами, будто это надо все объясняло. Как же это раздражало. Даже когда Аня только могла слышать его, подобные снисходительные нотки доводили буквально до белого коленя. Но сейчас, видя невозмутимое, непрошибаемое выражение лица, она залилась еще сильнее. Она уже собиралась высказать ему все, как ей было одиноко, как она чувствовала себя потерянной и забытой всеми, как сходила с ума за беспокойство за его судьбу и за него. Как вообще не знала, что делать дальше, копила последние деньги, боялась остаться на улице. Обида глухо скреблась внутри. даже сейчас находясь рядом с ним она чувствовала себя по детски потерянной и это было хуже чем когда он бросил ее в первый раз хуже чем когда она проснулась одна в больнице может быть он и сейчас пришел за ней не для того чтобы помочь, а потому что что то от нее нужно на глазах наворачивались слезы, но она сдерживалась хотелось высказать так много, но вместо этого что она смогла это отвернуться. Сил смотреть на него попросту не было. «Ну и где тебя высадить?» — вдруг спросил он. Аня резко вскинула голову, не веря своим ушам. «Значит, он ее так просто отпустит? Просто выкинет из машины и поедет дальше завоевывать фанатов?» В груди что-то тоскливо сжалось, а дыхание перехватило. Глядя на ее выражение лица, Олег не выдержал и рассмеялся. «Ты сама сказала, что никуда со мной не поедешь». А теперь недовольна этим. Он пребывал в ленивой безмятежности, по губам скользила легкая полуулыбка, но во внимательном прищуре между тем отражалось что-то темное. Ты! Ты! Она запнулась не в силах подобрать эпитет пожестче. Успокойся! Внезапно он дернул ее за руку, привлекая к себе и чуть приподнимая подбородок, вынуждая смотреть в глаза. Его расслабленность тут же куда-то ушла. Теперь он был собран, спокоен, но при этом казался очень опасным. «Ты ведь не думаешь, что я правда отпущу тебя куда-то?» Он вопросительно изогнул левую бровь и вкрадчиво понизил голос. Второй рукой он осторожно провел по ее щеке, убирая все таки предательски выкатившуюся слезинку. Аня шумно сглотнула, застигнутая врасплох подобной интимностью. Близких отношений в академии у нее не было ни с кем, и вторжение в личное пространство она всегда воспринимала довольно остро, сейчас же не могла понять саму себя. Куда-то подевалась вся злость, сердце забилось чаще. «За мной могут следить военные», — на всякий случай сказала она, словно желая найти хоть какой-нибудь повод не оставаться с ним. «Аня, не разочаровывай меня», — подсокал языком повелитель тьмы, а она завороженно следила за его лицом. Она столько раз слышала его слова, выучила все интонации и теперь было невыразимо любопытно соотносить их с различной мимикой. «Откуда у тебя мысли о слежке? Пока ты была в академии, а тебе все дружно забыли». «Ты постарался», — как можно более равнодушно спросила она, судорожно вцепляясь в небольшую сумку. «Пока ты отдыхала в алчбе, я многое успел сделать», — самодовольно кивнул он. «Всё-таки хорошо, что у тебя есть тело. Это многое упрощает». «Хочешь захватить власть?» — уточнила она, поглядывая в сторону окна. В кабине стало слишком жарко, захотелось открыть окно и впустить хотя бы чуть-чуть воздуха. «Да она уже практически моя. Ты представляешь, сколько чужих грязных секретов я успел узнать?» — хмыкнул повелитель. — Немного шантажа тут, немного там. Кому-то пообещал силу, кому-то покровительство. Аня представила себе, как он все проворачивал, и ей стало обидно, что она не была рядом в это время. А ведь она тоже могла помочь. — Не понимаю твоего недовольства. Инцидент с ритуалом исчерпан. Твое имя нигде не значится. Никаких допросов, проблем — и ты спокойно продолжишь учёбу в следующем году». Он чуть погладил её скулу большим пальцем. Аня замерла, застегнутая врасплох, не веря собственным ощущениям, безуспешно стараясь отогнать смущение, разлившееся жаром на щеках. «А зачем тогда вся эта шумиха с пением?» «Не то чтобы сейчас ей было интересно, просто хотелось продлить эту близость, чтобы он не отпускал, продолжая касаться её». «О, ты обязательно обо всём узнаешь, когда придет время». Он насмешливо щелкнул ее по носу, чуть отодвигаясь. Сразу стало холодно и как-то пусто на душе. «Ну вот. Теперь у него новый круг общения, секреты, и она не знает и половины его планов. Еще минуту назад Анне не хотелось, чтобы Олег забрал ее ради какого-то плана, а сейчас она боится, что может оказаться не нужна вовсе». Может, он забрал ее только потому, что держит слово и обещал оберегать? Аня смотрела в окно машины, пейзаж был довольно однообразным, поля сменялись маленькими деревушками, пролесками и полями. из подлобья, посматривая на Олега, она видела, как он достал цитакам и принялся строчить кому-то на нем сообщение. «Скажи, а мой отец, он остался жив?» — внезапно спросила Аня. «Да!» И даже относительно здоров, что удивительно. «Физически я имею в виду», — добавил мужчина после небольшой паузы. «Ты говорил ему про меня?» Она сама не знала, чего хотела больше. Но когда Олег отрицательно покачал головой, облегченно выдохнула. Видимо, в глубине души она не очень хотела общения с новым родственником. «Тогда не стоит рассказывать. Он уверен, что ты его погибшая дочь. Расскажешь, чем все кончилось там?» «На болоте. И еще. Куда делся паразит?» Второй вопрос ее интересовал даже больше первого, и хоть она не признавалась самой себе, на самом деле она слишком часто вспоминала ощущение могущества состояния, когда от исполнения любого желания ее отделял лишь щелчок пальцев. «Ничего интересного. Привел в себя военных по одному. Договорился с теми, с кем смог, с кем не смог. Хм...» В общем, составили общую версию событий, и наметили план действий. А что до паразита? Он вдруг жутковато улыбнулся, и Аня увидела, как на его лице проступают черные тени, заостряются скулы, бледнеет лицо. Она протянула раскрытую ладонь, медленно, словно спрашивая разрешения, ожидая, что он остановит в любую секунду, коснулась лица, едва гладя его подушечками пальцев. «Он все еще внутри». Закончил он. И у меня то, сколько в этом вопросе было надежды, поразило ее саму. «Хм, мы поговорим об этом позже», довольно холодно, сказал он, но сейчас эта холодность казалась напускной.